Кримгильда и Брунгильда Ефрейтора Ефима Папаева прозвали Брунгильдой. Возмущался Папаев, протестовал, однако другие «Брунгильда, Брунгильда» смеются, хохочут. Хорошее настроение у солдат. Брунгильда — это древнее немецкое женское имя. И рядовой Вечкин протестовал. Прозвали его Кримгильдой. Кримгильда — это тоже немецкое женское имя. Почему же и Фрейтер, Папаев, и рядовой Вечкин вдруг стали Брунгильдой и Кримгильдой? Вот откуда пошли имена. Бои на Северном Кавказе приближались к концу. Оставался в руках у фашистов лишь один Таманский полуостров. Ясно фашистам, не удержаться им здесь, на Тамане. Пора уходить с Тамани. Составили фашистские штабы план отступления. Назвали этот план Кримгильда. Таманский полуостров с трех сторон окружен водой. северо севера – Азовское море, с юга – Черное, напротив Таманского полуострова – Керченский пролив. Через Керченский пролив и собирались фашисты уйти из Кавказа. Назвали фашисты свой отход «эвакуацией». Так и значилось в фашистских бумагах – «медленная планомерная эвакуация». И рядом засекречено ее название – Кримгильда. Однако недолго действовал план Кримгильда. Стали советские войска наносить один за другим сокрушительные удары по врагу. Поняли фашистские генералы, медленная эвакуация может закончиться полным разгромом фашистских войск здесь, на Таманском полуострове. Заменили они срочно план Кремгильда, то есть план медленной эвакуации, на другой, на план ускоренной эвакуации. Назвали его Брунгильда. Не спасла фашистов Кремгильда. Не спасла и Брунгильда. Нанесли советские армии и моряки Черноморского флота и Азовской военной флотилии сокрушительные удары по врагу. Побежали фашисты с Таманского полуострова. После окончательного разгрома фашистских войск на Северном Кавказе, после полного освобождения Таманского полуострова, во многих наших частях были устроены праздники. Был он и в части, в которой служили и Фрейтер Папаев, и рядовой Овечкин. В программу праздника входили и спортивные состязания. Был бег на 100, на 200 и на 1000 метров. Стартовали солдаты на 100 метров. Первым к финишу прибежал ефрейтор Папаев. Бежал он быстро-быстро. Как говорят, только пятки сверкали. Смотрят солдаты, как быстро бежит Папаев. Кто-то сказал «Бронгильда». И на двести метров Папаев прибежал первым, и на тысячу. Смеются солдаты. «Бронгильда! Бронгильда!» А солдат Овечкин оказался бегуном неважным. Во всех трех забегах был на последнем месте. Вот и прозвали его Кримгильдой. Появилась в части у них Кримгильда. Появилась в части у них Брунгильда. Хорошее настроение у солдат. Посмеялись солдаты над своими товарищами, оставили бегунов в покое. Снова стал ефрейтор Папаев Попаевым, стал снова солдат овечкин вечкиным Однако не забылась Кримгильда, не забылась Брунгильда. О том, как бежали фашисты с Кавказа, как добивали на Тамасском полуострове наши войска фашистов, о Кремгильде, о Брунгильде, ныне во многих научных трудах написано, ныне в военных академиях изучают. Шагает, шагает время. Завершилось сражение за Кавказ. Но продолжается бой с врагами. Разъехались к новым местам солдаты. Не закончен ратный солдатский труд. Новые битвы их ждут с фашистами.